Глава 12. 14 июля, 30 октября 2022 года. Четверг, воскресенье. Елена Петраш. «Вот это да! Я горжусь тобой, сестренка. Алина обняла меня. «Мно это за что, Алин? Это же не я уволила Тарханова!» Отмахнулась я. «Но ты сумела постоять за себя, сказала правду, как есть, не побоялась! Это же замечательно!» — сказала сестра. Ее похвала согревала, и в то же время внутри появлялось жгучее чувство стыда за себя. Меня, взрослую женщину, как маленького ребенка, хвалят за то, что я сумела за себя постоять, хотя это должно бы быть чем-то само собой разумеющимся, разве нет? Но ну и чего-то скисло, все же отлично. Все и правда стало отлично с тех пор, как, придя на свою следующую смену, я узнала, что Тарханов уволился, и на его место пришлют другого заместителя главного врача. Даже несмотря на то, что сам главврач отреагировал на мою благодарность в привычной для себя резкой и грубой манере. «Демьян Ильич, можно?» Хотя услышала после стука в дверь «да», — спросила я. «Вы уже зашли», — нахмурился он. «Весь во внимании. Я... я просто зашла сказать вам спасибо за то, что помогли. Если речь о Тарханове, то дело не в моем желании помочь вам, а в том, что я не допущу в своей больнице подобного беспредела». «Но и репутацию ее портить не собираюсь», — отрезал он, гневно сверкнув своими черными глазами. «Если бы можно было провалиться сквозь землю, а точнее сквозь паркетный пол кабинета главврача, я бы с огромным удовольствием это сделала прямо сейчас. Но никто не предложил». «Ясно. Извините, спасибо», — пролепетала я и пулей вылетела за дверь. Мысленно обозвала себя дурой, глубоко вздохнула и двинулась работать. И вот за неделю, которая прошла с этого дня, я успела отметить, что все как-то изменилось в коллективе. Словно бы все расслабились, успокоились. Нетрудно догадаться, почему. Да, Тарханов выглядел лояльным и приветливым, но ключевое слово здесь «выглядел». Кто знает, что он еще натворил, кроме домогательств. «Знаешь, Лен, ты такая молодец», — сказала мне в тот же день Анжела. «Жаль, я так не смогла». «Может быть, его бы убрали раньше, и мне бы не пришлось? А так...» «В общем, ты крутая. серьезно. Анжел, спасибо, конечно, но давай ты постараешься перестать себе винить и стыдиться прошлого. Потому что ты ни в чем не виновата. Это он виноват, а ты нет. Помни об этом, пожалуйста». Сказала я ей. Девушка вроде бы согласилась, но с тех пор наши отношения стали слегка более натянутыми. Я ее не винила в этом». Ведь не понаслышке знала, как трудно принять свои ошибки и простить их себе. А тут еще и я, как живая иллюстрация того, что можно было поступить иначе. А потому просто ждала, пока она это проедет, и пыталась поддерживать. В остальном же, повторюсь, все и правда стало лучше. Даже Саша вроде бы смягчился ко мне. Отлично, но могло бы стать так намного раньше. Если бы я не старалась во всем угодить Вове и не жила нашими отношениями, «Так, а вот тут ты уже путаешь тёплое с мягким, Лен», — перебила меня сестра. «Давай-ка завязывай. Да, ты насовершала в жизни ошибок, но кто их не совершал, скажи мне, пожалуйста. Первую же жизнь живем, как ни крути. Я лишь пожала плечами, а не легко говорить. Она сделала себя сама, у нее свой бизнес и любящий муж, а у меня... Я потратила семь лет жизни на человека, который в итоге применял меня на другую». Не добилась ничего от слова «совсем», и вот только сейчас, в 30 лет, начала работать. И винить в этом мне некого, кроме самой себя. Но ничего страшного, больше я такую ошибку не совершу. Не влюблюсь, не залипну, не растворюсь. Мне, в принципе, никто не нужен. В смысле, мужчина. Все, чего я хочу, это работать, расти, развиваться. И все. Точка. Именно этим я и занялась. Пропадала на работе, попутно пошла на онлайн-курсы повышения квалификации, а еще записалась в спортивный зал. Нашла самый дешевый возле дома и записалась. Да, атмосфера там была непривычной. В принципе, мне многое до сих пор оставалось непривычным в новом образе жизни, однако я изо всех сил привыкала. Так и пролетели оставшиеся полтора месяца жаркого лета и два месяца вполне себе теплой осени. Уже начался сезон разгара вирусных инфекций, а сезон мотоциклистов еще не закончился, а потому работа у нас была, хоть и добавляй. И мы и сами болели, несмотря на прививки, а потому приходилось иногда брать дополнительные смены, и это выматывало. И вот в один из таких дней я, приняв в кабинете Анжелы, с которой мы давно уже успели возобновить комфорт в общении, огромную дозу кофеина в виде двух чашек кофе с молоком, но все равно сонная, Шла через приемное отделение, чтобы ехать на очередной вызов. И просто не успела заметить, среагировать, не знаю. Грубые руки схватили меня, вдавили в резко пахнущее потом и дешевым табаком мужское тело, а в висок ткнулось ледяное дуло пистолета. Испуганные вскрики, мой и других людей, находившихся в этот момент в приемном покое, утонули в грубом окрике. «Васильев где?» «В... в реанимации после операции» выдавила замершая напротив молоденькая медсестричка. «Сюда его давай, или я пущу ей пулю в башку!» Сильнее откнув мне в висок дуло пистолета, рыкнул бандит. «И без глупостей!» «Сидеть всем!» – рявкнул второй, целясь в остальных из пистолета. «Да, сейчас!» – пролепетала девушка и побежала по коридору. Меня трясло так сильно, что клацали зубы. Сердце выскакивало, а окружающая действительность была видна вспышками. Дикий животный страх смерти сковал все мое существо. Он убьет меня. Спустит курок и все. Мамочки, я не хочу умирать! Нет, не надо, пожалуйста. Заткнись! рыкнул держащий меня бандит, крепче хватая грубыми руками. Выходит, что-то из мысленной мольбы я произнесла вслух. Васильев, мне Анжела рассказывала, что к нам бандиты с Огнестрелом привезли. Сетовала, каких людей приходится спасать, а я. Я еще говорила, что мы не можем делить пациентов на плохих и хороших. И вот теперь его дружки целились мне в голову из пистолета. Хотели меня убить, если не получат желаемое. Мы им помогаем, спасаем, а они хотят нас убить. Боковым зрением я увидела быстрым шагом идущего нам навстречу Зверина. Что он делает в больнице в десять вечера? Я главврач этой больницы. Что здесь происходит? Такой спокойный голос, а черные глаза горят от ярости. «Главврач, не рыпайся, или она труп!» — рыкнул второй бандит, направляя на него пистолет. «Васильева сюда нам давай!» «Катерина, уточните, пожалуйста, Васильев уже отошел от наркоза?» — сказал Зверин, позвавший его медсестрички, и та бросилась выполнять. Остальные люди, пациенты, персонал застыли испуганными статуями вокруг. Кто-то тихо плакал, кто-то впал в ступор. «Господи, что если они начнут стрелять?» «Я выполню ваши требования». «Девушку отпустите!» – потребовал Зверин. Он совсем не боялся. Я это, я это видела, чувствовала. По его позе, словно бы это он с угрозой навис над бандитами, словно это они в опасности, словно это у него в руках пистолет. «Не могу, главврач!» Дула сильнее ткнулась мне в висок, и я охнула. «Гарантия!» «Я буду вашей гарантией!» «Отпустите девушку!» В этот момент створки грузового лифта разъехались, и Катерина выкатила инвалидную коляску с пациентом. Он был почти без сознания. Взгляд плавал, он не мог его сфокусировать. «А чего он в таком состоянии? Как мы его повезем? «Я сам вас отвезу, куда скажете. Моя машина у приемного покоя», — был ответ Зверина. «Девушку отпустите». Меня с силой оттолкнули, и я упала, не удержав равновесия. Бандиты, держа на мушке зверина, исчезли за поворотом к выходу из приемного покоя. Ко мне сразу бросилась Катя, причитая и помогая встать. А потом до нас донеслись звуки борьбы и несколько выстрелов. Все в ужасе завопили. Я отползла в угол стенки и сжалась, закрывая руками голову и каждую секунду ожидая, что вот сейчас почувствую обжигающую боль от пули, и моя жизнь закончится. Но ничего не произошло. «Что стали?» «Свяжите их, пока в отключке!» Услышала я голос Зверина. «Вы где вообще были, м?» «Я... я на минуту в туалет отошел. Демьян Ильич, вы как?» Вскочила на ноги. Едва понимая, что делаю, побежала к ним. Увидела, что двое бандитов на полу без сознания, а Зверин стоит напротив охранника больницы, зажимая левой рукой правое предплечье, а по рукаву белой рубашки стремительно расплывается кровавое пятно. «О боже, вы ранены!» Ахнула я, подскакивая к нему. «Лена, ты в порядке?» Я судорожно закивала, а он порывисто обнял меня здоровой рукой и прижал к своей рвано вздымающейся груди. В нос ударил металлический запах крови. «Зажмите рану, вы же кровь теряете!» Отстранившись, затараторила я. идемте, я вас отведу!» «Да, там царапина!» — отмахнулся он. В этот момент в помещение ворвались полицейские. «Долго едете!» Хрипло рассмеялся Зверин, продолжая обнимать меня.